Глава шестая. Внимание к корню. Заглянем в записи древних времен. Среди помощников первых трех царей не было такого, чье имя бы не прославилось, и плоды чьих трудов не покоились бы в безопасности. Это от того, что заслуги их поистине велики. В песнях говорится... Вот небо все темнее, и облака все гуще, ты поле им полей, и мое получше. Помощники трех царей способны были службу общему обращать также и на пользу себе лично. Помощники заурядных правителей в своих стремлениях к славе и плодам своих деяний сродни помощникам трех царей. Но все они были опозорены, а плоды их трудов всегда оказывались под угрозой. Все они страдали от того, что больше заботились о себе, чем о государстве, и не смущались тем, что их правители не были самыми достойными в Поднебесной. Все беспокоились о том, что дом их недостаточно богат, Они смущались тем, что государство их невелико. Это все равно, что желать славы, все больше погружаясь в позор, или стремиться к покою, увеличивая опасности. Корень покоя или опасности, славы или позора заключен в правителе, корень же правителя в храме предков, корень храма предков в народе. Порядок же или мятеж в народе зависит от соответствующих чинов. В книге «Перемен» говорится, всегда следуя Дао, можно ли допустить ошибку. Смысл этих слов в том, что если в коренном нет отклонений, то и впоследствии действий всегда будет удача. Но среди ныне занимающих чиновные посты царит суета и смута а стоит им завидеть богатство, как они жаждут его тут же заполучить. Собственную близость к правителю они стремятся обратить себе на пользу, а в обращении с народом нерешительны и трусливы. Разве таким образом можно заслужить уважение повелителя? Предположим, что некто станет следить за своим поведением, рассчитывая избежать позора, Но стоит ему оказаться перед богатством, вещами или деньгами, как он тут же начнет все обращать себе на пользу. Если он и приобретет богатство таким образом, то не иначе, как став разбойником. Ибо слава и богатство не приходят сами по себе, они есть следствие заслуг на службе. Если же служба незначительна, а славы за нее желают великой, то это низость. Стремление приобрести богатство и славу без соответствующих заслуг – беззастенчивость. Да, уже низости и беззастенчивости не к лицу благородному мужу. Сейчас многие говорят, пусть высшие возьмут меня на службу, и страна не будет знать бед. Но тем, кто берет таких на службу, не следовало бы так поступать. Лучше было бы им позаботиться о том, чтобы сделать разумными самих себя. Ибо если им самим есть о чем позаботиться в отношении себя, то, будучи принятыми на государственную службу, как могут достичь того, чтобы забот не было у государства? Когда у человека есть что-то в руках, Глупость с его стороны, если он станет бросать то, что имеет, и потянется за тем, чего он не имеет. Если не можешь навести порядок в стране, наведи хотя бы порядок у себя дома. Когда во внутренних делах сохраняешь родственность в отношениях с чужими, поддерживаешь связи с друзьями, это можно уже считать достижением. Но если в отношениях с роднёй не видно сыновнего почтения, а отношения с друзьями неискренние, тут уж никаких достижений нет, и к добру это никак привести не может. Посему, когда рассматриваешь человека, то не суди по тому, чего он ещё не достиг, но употреби то, чего он уже достиг, и тогда тебе станет ясно, чего он ещё не достиг. В древности те, кто шел на службу к правителям, непременно сначала показывали свои способности и лишь затем получали назначение, сначала доказывали делом свою силу и лишь потом поступали на службу. Даже если властитель будет слишком щедр, подданный не должен всего принимать. В больших отдах говорится, Шанди, верховный владыка, дарует тебе, да не усомнишься в душе. Тут речь о поведении верноподданного. Примеры этому также в том, как джинский правитель осведомлялся о верности долгу Бейджаня, или как Бо-И отвечал на вопросы наследника выискового престола, чтобы тот не увеличивал налогов. Эти два мужа были близки к знанию корня.